и даже подозрительность. Ветхая и грязная ее платьица, в дневном свете еще больше вчерашнего походило на рубище. Мне казалось, что она больна. Какой-нибудь медленной, упорной, постоянной болезни, постепенно, но неумолимо разрушающей ее организм. Бледное и худое ее лицо, имело какой-то ненатуральный, смуглый желтый, желчный оттенок. Но вообще, несмотря на все безобразие нищеты и болезни, она была даже не дурна с собой. Брови ее были резкие, тонкие и красивые. Особенно был хороший и широкий лоб, немного низкий и губы, прекрасно обрисованные, с какой-то гордой, смелой складкой, но бледные, чуть-чуть только окрашенные. «Ах, ты опять!» — вскричал я. «Ну, я так и думал, что ты придешь. Войди же!» Она вошла, медленно переступив через порог, как и вчера, и недоверчиво озираясь кругом. Она внимательно осмотрела комнату,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 И как-то странно искривил рот, как будто хотел недоверчиво улыбнуться. Но позыв улыбки прошел и сменился тот же прежним суровым и загадочным выражением. — А разве вам дедушка говорил про меня? — спросила она, иронически оглядывая меня с ног до головы. — Нет, про тебя он не говорил, но он... — А почему ж вы знали, что я приду? — Кто вам сказал? — спросила она, быстро перебивая меня. — Потому что мне казалось, что твой дедушка не мог жить один, всеми оставленный.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 Рассказывая, я нагибался к ней и заглядывал в ее лицо. Я заметил, что она употребляла ужасные усилия подавить свое волнение, точно из гордости передо мной. Она все больше и больше бледнела и крепко закусила свою нижнюю губу, но особенно поразил меня странный стук ее сердца. Она стучала все сильнее и сильнее, так что, наконец, можно было слышать его за два, за три шага, как в аневризме. Я думал, что она вдруг разразится слезами, как вчера.